Глава 19 Июнь 1979 года. Лера не спала. Лежала в кроватке, смотрела на двери и кладовки и ждала, когда там опять зажжется свет. Первый раз это произошло на следующую ночь после того, как они с Викой нашли сундучок в заброшенном доме. Лера сама не понимала, почему внезапно проснулась. Просто открыла глаза и все как будто не спала вовсе. Было, видимо, уже очень поздно. Полоска света между шторами на окне из светло-серой превратилась в бледно-сизую. В синеватом ночном свете все предметы казались черными, заострившимися углами, совсем другими, чем днем. Большой шкаф напротив ее кроватки, стул, неширокая тахта у окна, на которой неподвижно лежали папа и мама, рядом с тахтой коляска, в которой спал трехмесячный братик Андрюшка. Лера чувствовала, будто оказалась в дремучей чаще загадочного заповедного леса, в который никогда не заходила так далеко, даже на Новый год, когда ей разрешали вместе со взрослыми не спать до полуночи и еще чуточку позже, пока не приходил с подарками Дед Мороз, удивительно похожий на соседа дядю Яшу. А сейчас она оказалась совсем одна, в неподвижных сумерках и непривычной тишине. Лера сжимала в кулачке куколку в белом платье и прислушивалась к ночным звукам. Вот за дверью в соседней комнате всхрапнул во сне дедушка. Бабушка беспокойно заворочилась на кровати. Вот еле слышно тикает будильник, как будто стальной паучок бежит, перебирая множеством тоненьких ног. Вот скрипнула половица и зашумела в далеких трубах вода. В темных полированных дверцах шкафа Лера видела отражение своей кроватки с высокими поручнями и решеткой из тонких деревянных реек. Конечно, она была уже большой девочкой, а кроватка совсем детской. Но мама говорила, что осенью, когда Лера пойдет в школу, ей купят настоящий диван, как взрослой, а кроватку отдадут братику. Она стала думать о том, каким будет этот диван, и удобно ли будет на нем спать, и куда поставить ее кроватку, ведь в комнате и так тесно. И почти уже заснула снова, как вдруг в кладовке зажегся свет. В этой кладовке хранились книги на широких крепких полках, по которым можно было лазать как по лестнице, полотер, а еще множество огромных старых чемоданов и мягких узлов с вещами, сложенных за занавесью из плотной ткани. Двери в кладовку располагались напротив окна, в ногах Лериной кроватки, и имели небольшие окошечки с желтыми занавесками. Вот за этими окошечками и загорелся свет. Лера вздрогнула и замерла. Сон прошел, как не бывало. В ушах зазвенело. Может быть, от страха, а может, потому что она изо всех сил слушала, не раздастся ли из кладовки какой-нибудь звук. Но было тихо. Только желтоватый свет горел за окошечками, Как будто в кладовке кто-то был. Лера подумала было позвать маму, но побоялась. Она испугалась того, что может случиться, если мама проснется, встанет и откроет двери кладовки. Лера лежала, не шевелясь и не отводя взгляда от светящихся окошек. А потом моргнула, и свет погас, как и не было. На следующую ночь свет зажигался и газ до самого утра. Но теперь к нему добавились еще шорохи и стук, как будто кто-то искал выход из кладовки, но пока почему-то не находил. Когда внутри что-то стукнуло особенно громко и послышалось глухое царапанье по двери, Лера с трудом сдержалась, чтобы не закричать во всю мочь. Но вдруг подумала, что будет, если это не поможет». Что, если она будет кричать, звать папу, маму, дедушку с бабушкой, а они не проснутся, так и будут лежать неподвижно? А то, что возится за дверями кладовки, услышит ее крики, поймет, что Лера не спит и выйдет, и тогда ей придется увидеть. Лера зажмурилась так, что из глаз стали сочиться слезы, стиснула куколку в руке и неподвижно лежала, пока звуки не прекратились. Всего за несколько минут до того, как завозился у себя в коляске Андрюшка, и мама встала, чтобы его покормить. Весь следующий день Лера была сонной и вялой. Мама посмотрела на ее осунувшееся личико, на обозначившиеся круги под глазами и сказала, что ты бледненькая, Лерочка, ты хорошо спала? Лера кивнула. Ну, тогда пойди и погуляй, на улице солнышко такое хорошее. Во дворе никого не было. Павлик ее избегал и теперь обычно катался на велосипеде с мальчишками в соседнем дворе. Лера слонялась от качели к песочнице, не зная, чем бы себя занять. Потом вышла Вика, и они уселись на своем любимом месте под деревьями, чтобы поиграть в дочки-матери. Солнце весело светило сквозь нежно-зеленые листья, воздух был теплым, мягким, медовым, но лери все вокруг казалось холодным и пасмурным. Игра тоже не клеилась. Куклы вели себя плохо, отказывались есть суп из одуванчиков и недовольно косились на сидящую рядом с ними куколку в белом платье. В конце концов девочки бросили играть и просто молча сидели рядом. Вика была недовольной, насупленной и сосредоточенно ковыряла палочкой землю. — Вика, — спросила Лера, прерывая молчание, — а с тобой ночью ничего страшного не было? Вика сделала удивленные глаза, поджала губы бантиком и покачала головой. — Нет. А с чего ты взяла? — Ну ты какая-то невеселая, — Вика вздохнула. — Меня мама снова в детский садик отдает, — сказала она, — на все лето, со вторника. А забирать будет только на выходные. Лере стало очень жалко подружку. Сама она в детский сад не ходила. Дома с ней всегда были дедушка или бабушка, а здесь на целую неделю. Но тут же почувствовала странное облегчение, что сможет отдохнуть от их порой немного тягостной дружбы. Может, если Вика целыми днями будет в саду, Лера снова сможет гулять с Павликом. «А почему она тебя отдает?» Голубые глаза Вики зло сузились. «Из-за дяди Валеры», — ответила она. «Он теперь у нас живет. Наверное, я им мешаю». «А разве у вас не дядя Игорь живет?» — удивилась Лера. «Дядя Игорь раньше был, а теперь дядя Валера». Вика резко встала и отряхнула подол красного платья в горошек. «Пойдем на качелях качаться». Чем ближе был вечер, тем Лере становилось тревожнее. Она не находила себе места, бродила из комнаты в комнату и смотрела на часы. Короткая, самая медленная стрелка перебралась через цифру шесть и упрямо поднималась выше. Наконец Лера не выдержала и подошла к маме. Та стояла у большого стола в гостиной и пеленала лежащего на спине Андрюшку, то и дело наклоняясь к сыну и разговаривая с ним на странном языке, которым, по мнению родителей всего мира, надлежит говорить с младенцами. — Мама, — позвала Лера. — Что, доченька? — мама повернулась. Она улыбалась. Пряди темных волос выбились из высокой прически и падали на порозовевшие щеки. Глаза блестели, и она была такой красивой, веселой и счастливой, что все ночные страхи показались сейчас глупыми. Но, тем не менее, они были. — У нас по ночам в кладовке горит свет, — сообщила Лера. Мама удивленно на нее посмотрела. — Как это так? Мы же всегда его выключаем. Он сам зажигается. Лера помолчала и добавила. — А еще там кто-то ходит. Мама засмеялась. — Лерочка, да тебе приснилось. Ну, кто там может ходить? Там же никого нет. Лера почувствовала, что у нее на глазах выступают слезы. — Мама, там кто-то ходит! — громко повторила она, изо всех сил стараясь не закричать. — Я боюсь! Мама отложила в сторону пеленку и присела рядом с дочерью. «Ну что ты, что ты?» Она обняла Леру, прижала к себе и поцеловала в макушку. «Это просто сны плохие, вот и все. Не бойся, мы же с папой рядом. Знаешь что?» Она отстранила дочку и посмотрела в ее полные слез глаза. «Если тебе снова станет страшно, ты меня разбудишь, да? Так и сделаем. Сразу буди меня, хорошо?» Лера сглотнула комок в горле и кивнула. Будить маму она не собиралась. «Это не поможет». Ей никто не поможет. Мама еще раз чмокнула дочь в щечку и вернулась к пеленкам. — Ничего страшного, подумаешь. Сны, — приговаривала она, возясь с младенцем. — И нечего там бояться. Вот подожди, Андрейка вырастет, будет сестренку защищать от всяких страхов. Да, Андрейка? Малыш радостно загукал и засучил ножками. Перед сном мама отвела Леру на кухню и дала ей выпить маленькую желтую таблетку, покрытую глазурью. А потом по дороге в их комнату шепнула что-то папе, и тот встал с дивана, на котором вместе с дедушкой смотрел программу «Время», пошел вместе с ними в спальню, и пока Лера укладывалась в кроватку, зажег свет в кладовке, открыл дверь и долго переставлял с места на место книги, и чемоданы. Лера следила за ним со страхом. А вдруг? Но папа повозился еще немного, вышел, плотно закрыл за собой дверь, погасил свет — и, обращаясь как будто только к маме, преувеличенно громко сказал, что-то я не нашел. — А ты везде посмотрел? — спросила мама, поглядывая на Леру. — Да ничего нигде нету. Лера попыталась улыбнуться. Потом папа и мама по очереди поцеловали ее, пожелали спокойной ночи и вышли. Она так и не уснула, только провалилась в какое-то туманное и зыбкое забытье, сквозь которое слышала, как укладываются спать родители, как мама укачивает в коляске младшего брата, и ее снова окружила ночь, сизый сумрак и мертвая тишина. Свет в кладовке зажегся, как в предыдущие ночи, тусклый желтый. Лера услышала, что внутри отдергивается занавеска, поскрипывают тюки и чемоданы, — Нужно закрыть глаза, — подумала она, — а еще заткнуть уши, лежать себе и ничего не видеть и не слышать. Как же она сразу не догадалась? Лера зажмурилась и закрыла уши ладошками. Стало темно и совсем тихо, только кровь шумела, совсем как если приложить к ушам раковину. Папа говорит, что так шумит море. Она долго лежала так, прислушиваясь к воображаемому прибою, и думала, как когда-нибудь они поедут все вместе в Сочи или в Крым, Сама Лера, папа, мама и братик, конечно, когда подрастет. Потом осторожно убрала руки и прислушалась. Тишина. Лера открыла глаза. Перед ней стояла старуха. Ужас стиснул ее с такой силой, что она не могла не то что пошевелиться, а даже вздохнуть. И Лера могла только смотреть через решетчатый поручень, широко распахнутыми от страха глазами, не в силах отвести взгляд от других глаз светящихся волчьих и желтых, как застоявшейся гной. Староха уставилась на нее сквозь свалявшиеся грязные космы, падавшие на изрезанное морщинами лицо, заскорузлая кожа, которого отслаивалась рваными и стлевшими лоскутами. Поверх засаленных седых волос Была намотана и подвязана под подбородком Какая-то тряпка, некогда бывшая Шерстяным платком Тело покрывало толстый слой тяжелых Мокрых лохмотьев, с которых Капала темная жижа В нос ударил резкий густой запах Болота и выгребной ямы Как от деревенского туалета жарким летним днем Старуха жутко ослабилась И захихикала, будто закудахтала Огромная хриплая курица Лера захотела вскочить, закричать Но тело деревенело, как будто она Она отлежала его целиком. Губы отказывались открываться, и из горла вырвался только едва слышный сдавленный писк. Старуха ощерилась еще шире и покачала головой. «Кто вы? Что вам нужно?» закричала Лера, и этот крик, неслышный снаружи, пронзительно зазвенел у нее в голове. Старуха не ответила. «Куколка, вы за ней пришли? Забирайте, вот она. Мы не хотели ничего брать. Мы не специально забрались к вам в дом». «Нет». «Куколка теперь твоя!» — голос, надтреснутый, мертвый, прозвучал, как будто у Леры внутри головы. «Тогда что вам нужно?» — Лера почувствовала, как слезы, застывшие в глазах, и немогущие пролиться плачем, жгут глаза. Старуха протянула руку в сторону коляски со спящим младенцем и проскрипела. «Его!» — Лера изо всех сил дернулась, попыталась хотя бы мотнуть головой тщетно. Даже зажмуриться снова не получилось. — Отдай мне мальчика, — снова просипела старуха, — и мы будем дружить. Я тебя много чему научу. — Но я не хочу дружить. — А придется. Старуха сдвинулась с места и зашаркала по комнате. Лера с ужасом следила, как жуткая бабка подошла к родительской кровати, встала рядом и нависла над спящими папой и мамой. Сгорбленная спина в мокрых грязных лохмотьях чуть задела ручку коляски, глухо, отрывисто звякнули погремушки. Братик заворочился во сне. Выбирай! Голос страшной Карги звучал в голове Леры, так же четко, как если бы та стоял рядом. Или твой брат, или мама? И папа. Старуха нагнулась. Сивый космос, весившись, коснулись маминого лица, неподвижного и бледного в призрачном ночном свете. «Нет!» — мысленно закричала Лера. «Не трогай маму!» Старуха криво ухмыльнулась. Из уголков почерневших губ потекла струйка мутной воды. Она проковыляла обратно и встала перед девочкой. «Завтра отдашь мне брата!» — сказала она. «Иначе я приду за твоими родителями!» Лера рыдала громко, в голос, надрывно и безмолвно. — Как я тебе его отдам? — Узнаешь, — сказала старуха и добавила. — Со мной лучше ладить. Она закряхтела и потянулась к Лере обеими руками, наклоняясь над кроваткой. Из раскрывшейся широкой пасти со осколками грязно-желтых зубов несло трупной гнилью. Лера дернулась, что есть сил, завопила и снова открыла глаза — в комнате было пусто и тихо. Свет в кладовке не горел. Лера попробовала пошевелиться. Руки и ноги были немного онемевшими, но послушно задвигались под тонким одеялом. Маленькое сердце заходилось в груди частыми гулкими ударами. В коляске завозился и тихонечко запищал маленький Андрюшка. Лера увидела, как мама приподнялась, протянула руку и стала качать коляску. — Спи, спи, сыночек. Сама Лера уснула только после того, как прозвонил будильник, и папа стал собираться на работу. Наступило утро понедельника. Когда Вика ответила подруге, что ничего страшного ночью не случилось, она не врала. Просто страшно ей не было. Было интересно. Вначале Вика не поняла, что кто-то ее зовет. Ей показалось, что она проснулась от того, что журчит вода в туалете. Наверняка дядя Валера опять вставал среди ночи, чтобы облегчиться. Обычно после этого воняло на всю маленькую однокомнатную квартиру, да так, что щипало глаза. Но сейчас ничем таким не пахло, разве что чуть несло какой-то сыростью, будто из открытого подвала. Вика лежала, прислушиваясь к тому, что казалось журчанием, и неожиданно стала различать среди звуков слова, а потом и свое имя. «Сюда! Пойдем, Вика, пойдем!» Она послушала еще немного а потом повернулась на другой бок, поёрзала, устраиваясь на неудобном кресле-кровати, и снова уснула. Ночью накануне того дня, когда мама сказала ей про летний детский сад, а испуганная Лера выспрашивала, не случилось ли чего страшного, Вика снова проснулась от того, что её зовут. Теперь казалось, что в ночной тишине спорят и бормочут на перебой несколько голосов. Они бубнили за окном, шептались за стенами, шелестели на кухне, звучали в нечаянных звонах тонких стеклянных бокалов в серванте, во вздохах водопроводных труб, в скрипе мебели, даже в храпе пьяного дяди Валеры. Большинство слов было не разобрать. Но имя и повторяющееся «пойдем» слышались отчетливо. «Наверное привидение», — подумала Вика. — Вот здорово. Она послушала еще немного, а на следующую ночь, проснувшись, уже точно знала, что делать. Вика тихо встала, сунула ноги в тапочки, осторожно, чтобы не разбудить маму и дядю Валеру, достала из коробки с игрушками жестяной сундучок, вышла в коридор и толкнула входную дверь. Та бесшумно открылась. Ни лязгания замка, ни скрипа петель. Вика вышла на лестницу и стала спускаться с третьего этажа вниз, держа сундучок перед собой. За закрытыми дверями квартир, Людям снились странные сны. Ночной свет и резкие черные тени превращали знакомый с детства дом в призрачный замок. Все было другим, причудливым и незнакомым, и даже веселые пчелки на Викиной пижаме превратились в каких-то зубастых маленьких чудовищ, ползающих по теплой фланели. Вика вышла во двор. Вокруг неподвижно застыла прозрачная летняя ночь. Справа от двери парадной стояла лавочка, на которой обычно собирались днем местные бабушки. Сейчас тут тоже сидела старушка, да только другая. Одежда на ней была совсем ветхая и рваная, пропитанная подземной влагой и болотной тиной. Длинные сивые волосы, нечесанные и грязные, а губы, растянутые в улыбке, потрескались и сочились гноем. Она была похожа на труп, который засунули в бочку с водой, закопали, а потом снова вытащили на свет Божий через год-другой. Но Вика не испугалась. Бабушка ей даже понравилась, как будто из сказки. — Здравствуй, деточка. Голос у старушки был скрипучий и дребезжащий, словно водили гвоздем по ржавой жестянке. — Здравствуйте, — вежливо ответила Вика. Бабушка похлопала рядом с собой по скамейке, распухшей мокрой ладонью, похожей на раздувшуюся жабу. — Садись-ка рядом, поговорим с тобой. Вика кивнула и села, поставив сундучок на колени. Пахло от старушки не очень. — Булавка моя у тебя? — спросила старушка. Вика кивнула. «Покажи — Покажи-ка мне. Девочка откинула жестяную крышку и достала длинную стальную булавку с головкой в виде цветка. Остреё тускло блестело. — Славно! — одобрительно кивнула головой бабушка. — Храни её хорошенько, деточка. — Она волшебная? — догадалась Вика. — Конечно, волшебная. — А другие вещи в сундучке? — И они тоже. Только булавка, она теперь твоя, а другие вещицы ты побереги пока. Наступит время, дашь, кому надо будет. — А они чьи были эти вещи? — Других девочек, — ответила старушка. — Дочек моих. — Да только они все состарились и умерли. Вике стало очень интересно. Она хотела спрашивать бабушку еще и еще, но подумала, что и так задает очень много вопросов. Но старушка, видимо, поняла ее любопытство и принялась объяснять все сама. Вика внимательно слушала. По словам бабушки, выходило, что она самая настоящая волшебница. И однажды, давным-давно, подарила свою булавку одной девочке. Та тоже стала волшебницей, выросла, потом и состарилась, и передала булавку дальше своей внучке, и добавила еще одну вещь от себя. Так и повелось». Каждая новая девочка, входя в силу и превращаясь в волшебницу, добавляла какую-то одну вещь, пока все они не оказались в сундучке, а сундучок — в доме, где жила последняя из волшебниц, пока тоже не умерла в свой срок, еще до рождения Вики на свет. «Вся наша сила тут собрана», — сказала бабушка. «И вся моя тоже». Вика с уважением взглянула на жестяную шкатулку. Вот, значит, какое сокровище нашли они в заброшенном доме. Повезло, так повезло. Бабушка, решила задать она вопрос, уж очень было интересно. А почему ты такая мокрая? Старушка вздохнула. Злые люди утопили меня, деточка. Давно это случилось, когда я и города этого почитай, что и не было. А зачем мне это сделали? Завидовали тому, что у меня силы есть, а у них нет. Вот и утопили. — И лежу я сейчас не жива, не мертва, в темноте, да в грязи и или. А вода давит на меня, деточек, так давит. Из желтых глаз старушки полились густые мутные слезы. Вике стало ее так жалко, что она и сама чуть не заплакала. Как эти люди могли так поступить? Ох, если бы они ей попались, она бы тогда... Но Вика не успела подумать, что бы она сделала с теми злыми людьми, как бабушка сказала... — Можешь помочь мне, доченька, а я тебе тоже, волшебницей и сделаю всему, научу, что знаю. Ты тогда все-все сможешь, что душа пожелает. Вот сейчас чего ты хочешь? Вика подумала. — Я хочу, чтобы дядя Валера от нас ушел, и чтобы вообще никакие дяди у нас больше не жили, а еще в садик не хочу ходить. — Все можно устроить, — заверила старушка. — Ты только мне помоги. — А что нужно сделать? — Убить, — просто ответила бабушка. Вика помолчала немного, а потом поинтересовалась. — Кого? — Да кого хочешь. Вот, хоть и в садике и том, куда тебя мама посылает. Мальчишку какого-нибудь или девчонку? — Можно Ленку Петрову. Она мне не нравится, — рассудительно сказала Вика, а потом спохватилась. — Ой, ведь меня могут в тюрьму посадить. — Не посадят, — успокоила ее бабушка. — Я тебя научу, как все сделать. Достань-ка из сундучка книжечку, да, открой. Вика послушно извлекла записную книжку в потёртом чёрном переплёте и открыла. Каракули, которыми были списаны страницы, и так были неразборчивы, а в ночных сумерках и вовсе сливались в сплошные серые полосы. «Тут ничего не прочитать», — пожаловалась Вика. «А ты полистай», — подсказала старушка. Девочка перелистнула несколько страниц, и вдруг на одной из них увидела слова, написанные чётким ясным почерком. Буквы, похожие на печатные, как будто стали ярче, так что можно было без труда прочесть написанное даже в неверном свечении летней ночи. Рисунки тоже перестали быть набором хаотичных черточек и закорючек и превратились в изображение трав и цветов. — Сделаешь, как тут написано, — сказала волшебница. — И не бойся ничего, в тебе сила есть. И Вика вспомнила про подругу и спросила. — А у Леры есть сила? — О, Лерке-то? старушка прищурилась. — Да, у нее тоже есть и немалая, только трусиха она, подружка твоя. — И плакса. — Завтра к тебе прибежит, жаловаться будет. — Так ты ей подскажи, что и как лучше сделать, а то без тебя ей настоящей волшебницей не стать. — Я подскажу, — сказала Вик, — обещаю. На следующий день Лера действительно выбежала во двор вся зареванная. Вика была занята. С самого утра она ползала в густых зарослях высокой травы и кустов шиповника, росших вдоль дома, и, сверяясь с книжечкой, искала нужные растения. Занятие было увлекательным. Вика не могла понять, как раньше не видела, что среди привычных лопухов, подорожника, одуванчиков растут другие незнакомые и причудливые травы и цветы с острыми колючими листьями, толстыми короткими стеблями, темно-красными, как кровь соцветиями из бархатистых на ощупь лепестков. Она так увлеклась, что не заметила, как к ней подскочила Лера и, всхлипывая, принялась рассказывать о том, что приключилось с ней ночью. «Вот уж точно бабушка сказала трусиха и плакса», раздраженно подумала Вика, слушая Лерины жалобы. «И какая из нее волшебница?» Но Вика пообещала бабушке, что поможет подруге, поэтому как могла, постаралась ее вразумить. «Тебе из этого одна только польза», — объясняла она. «Сама подумай, ты же станешь волшебницей, настоящей, правду. Все, что хочешь, можешь делать. Разве это не здорово?» «Нет», — ревела Лера, — «я братика люблю». «Ой, ну перестань», — поморщилась Вика. «Что в нем хорошего? Пищит, писается, какается. Фу! А потом вырастет, и мама твоя его больше любить будет, потому что он младший». И папа тоже больше любить будет, потому что папы всегда любят мальчиков. — Откуда ты знаешь? — закричала в ответ Лера. — У тебя вообще папы нет. Вика сжал губы, едва сдерживаясь. — Ну что за дуреха? — Знаю, — твердо сказала она, — и побольше твоего. — А если ты не послушаешься, то бабушка твою маму убьет, поняла? Ты кого больше любишь, маму или брата? Лера молчала и всхлипывала. Она действительно очень любила маленького Андрюшку, играла с ним, читала ему свои любимые книжки. И что, что он маленький. Даже носила на руках, когда мама ей разрешала. Но на вопрос, который задала подруга, мог быть только один ответ. «Маму», — выдавила она. «Вот видишь», — торжествующе сказала Вика. «И что тут думать? Зато потом, когда ты станешь волшебницей, ты для мамы столько всего хорошего сделаешь. Она и забудет, что он вообще был этот ребенок». Давай-ка помоги мне, а то у нас еще дел по горло, надо все успеть. Вот смотри сюда, видишь, цветочек нарисован, найди мне такой. Лера опустилась на колени рядом с подругой и стала ползать в траве, шмыгая носом и потирая красные заплаканные глаза. Они управились до полудня. Это было очень кстати. Собранные растения еще нужно было нарвать на мелкие части, высушить и растереть в порошок. Хорошо, что солнце сегодня яркое, наверное, бабушка так устроила. Когда они шли к лавочке, неся в алюминиевых тарелочках и кастрюльках сорванную зелень, их окликнула соседка, тетя Женя, из дома напротив. — Что это вы такое носите, девочки? Вика лучезарно улыбнулась и сказала. — Это мы суп готовим, тетя Женя. — Какие молодцы! Настоящие хозяюшки растут, — похвалила соседка. Лера всхлипнула и отвернулась. К вечеру все было готово. Вика принесла из дома две маленькие стеклянные баночки из-под лекарств и аккуратно насыпала туда порошок для себя и для подруги. Глупая Лера, когда Вика протянула ей пузырек, вдруг заупрямилась и замотала головой. В огромных карих глазах опять появились слезы. — Нет, я не хочу. — Ну-ка, не дури мне тут! — прикрикнула Вика, совсем как это делала ее мама, когда сердилась. — Забыла, что будет, если ты не послушаешься? И сунула баночку в руки подруги. Вечером мама, как обычно, укладывала Леру спать. Она поцеловала дочь в щечку и уже собралась уходить, когда та позвала. «Мама!» «Что, доченька, а кого ты больше любишь, меня или Андрейку?» Мама снова подошла к кроватке, нагнулась, приобняв Леру, и улыбнулась светло и нежно. «Я вас с люблю одинаково, и тебя, и его». «А разве так можно одинаково любить?» «Ну, конечно, можно». Мама тихонько засмеялась и снова поцеловала дочку. «Можно всех любить?» И деток, и родителей, и бабушку с дедушкой. По-разному, конечно, но все равно одинаково, сильно. Лера зажмурилась, сдерживая слезы, и кивнула. Под тонкой подушкой в затылок упиралось твердое стекло пузырька с порошком. Голова гудела, в висках пульсировала боль. Раньше Лера не понимала, что такое «болит голова». На это иногда жаловалась бабушка. Теперь она поняла. Ей очень хотелось спать так сильно, что это чувство притупило все остальные. Даже страх не был таким острым, паническим, парализующим, как в предыдущей ночи. Но уснуть она не могла. Когда в доме все стихло, и снова пришла ночь, теперь уже не казавшаяся Лере неведомым диковинным лесом, она тихонько перелезла через перила кроватки и достала из-под подушки склянку. Под ногой чуть скрипнул паркет. Лера замерла, а потом осторожно, крадучись, подошла к коляске с малышом. Братик спал тихо, безмятежно, как спят только младенцы, тем сном, который недоступен взрослым, и сами воспоминания о котором улетучиваются под грузом забот и тягот прожитых лет. Лера точно знала, что сама она так спокойно не будет спать уже никогда. Она нагнулась и посмотрела на брата. Маленькая ручка, сжатая в кулачок, лежала на подушке рядом со щечкой. Тонкая шапочка на голове чуть сбилась в сторону — И Лера бережно поправила ее, стараясь не разбудить малыша. Потом вытащила резиновую пробку и разом высыпала содержимое склянки в коляску. Младенец завозился и сморщил носик. Лера со страхом подумала, что он сейчас чихнет и разбудит маму, но малыш только засопил тихонечко и затих. Лера обернулась и вздрогнула. У нее за спиной стояла старуха. Желтые глаза светились, как фонари. «Вот и хорошо!» — проскрипела она. «Вот и умница!» Теперь и я в долгу не останусь. Лера посмотрела, как старая корга разворачивается, шаркает в сторону кладовки, открывает дверь и исчезает во тьме. Она не чувствовала ничего, только пустоту, как будто из нее самой высыпали все, что было внутри, совсем как из пузырька с порошком. Лера постояла еще немного, потом легла обратно в кровать и мгновенно уснула черным мертвым сном. Проснулась она утром от душераздирающего крика мамы. Вика со своей задачей справилась куда как легче. За обедом в детском саду она села за один столик с Ленкой Перовой, толстой девочкой с тонкими косицами и в очках с зеленой оправой. После обеда всем дали молоко в фарфоровых кружках, теплое и противное, да нельзя, которое воспитательница заставляла пить, чтобы дети лучше спали во время тихого часа. Вика некоторое время с отвращением наблюдала, как толстая Ленка пальцами выуживает из своей кружки молочную пенку и отправляет себе в рот. Хуже этого было только смотреть, как мальчик Дима из ее группы ест собственные козевки. Вика вылучила момент, когда Ленка на секунду отвернулась, прервав свое омерзительное занятие, и быстро подменила кружки. В своей она украдкой заранее размешала порошок из маленькой склянки, так, чтобы его не было заметно в молоке. Ленка подмены не заметила и с удовольствием выпила все до капли. — Допиваем молоко и ложимся спать! — зычно прогремел голос дородной воспитательницы. — Через пять минут, тихий час! Вике пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы не думать о пальцах, лезущих в кружку за пенкой, и, подавляя тошноту, выпить теплое молоко. Обычно во время тихого часа никто не спал. Все лежали и перешептывались, ожидая, когда можно будет встать и пойти на прогулку перед полдником. Никакое молоко не помогало усыпить два десятка маленьких сорванцов обоего пола, которым хотелось бегать и играть, а не лежать рядами на раскладушках под пыльными застиранными простынями. Но в этот день молоко все же подействовало, причем сверх всяких ожиданий. Когда через час воспитательница скомандовала подъем... Одна из вверенных ее по печенью девочек не проснулась вовсе. В следующие дни Лера запомнила только урывками. Маленькая квартира как будто стала чужой. Ее наполнили люди, которых здесь раньше не было. Врачи, соседи, дальние родственники, звуки и слова, которых тут не слыхали. Младенческая смерть, кремация, горе. Крики и рыдания мамы, тоскливый негромкий плач отца. Леру как будто не замечали. Только бабушка, усаживая ее за стол в кухне и подавая остывший невкусный суп, со слезами на глазах гладила по голове и приговаривала, почему-то, бедненькая моя, бедненькая. Бедненькой себя Лера не чувствовала. Только ощущала, что изменилось, хотя и не понимала, как. Поняла она это на третий день, когда квартира, наконец, почти опустела. Только бабушка осталась приглядывать за безутешной мамой. Сама мама сидела на такте в их комнате, которая оказалась непривычно пустой без детской коляски, и плакала. Лера подошла к ней и взяла за руку. — Мама, — тихо сказала она, — не плачь. В ответ мать только сильнее залилась слезами. Лера посмотрела на ее лицо, такое красивое и веселое прежде, а теперь побагровевшее и распухшее, на глаза, которых было почти не видно под набухшими веками. Я ощутила, как острая резкая жалость полоснула по сердцу, будто бритва. «Не плачь!» — сказала она громче. «Не плачь! Ну, пожалуйста!» Та вырвала руку из ладошек дочери и завыла. Лера метнулась к своей кроватке, выхватила из-под одеяла куколку в белом платье, подбежала к маме, держа игрушку в вытянутой руке и почти закричала «Посмотри, посмотри на куколку, перестань плакать, ну перестань, перестань!» Мама взглянула на куклу и замолчала. Стало очень тихо. Лера осторожно заглянула матери в глаза. Взгляд был совершенно пустым. «Мама!» — позвала Лера. «Улыбнись!» Та посмотрела на дочку, кивнула, и лицо ее вдруг стало растягиваться, как будто кто-то с силой тащил в стороны уголки рта, раздвигая их все шире и шире. Мама улыбалась. Ничего страшнее в своей жизни Лера не видела ни до, ни после этого. Детский сад закрыли на карантин. Вика снова стала оставаться дома, иногда одна, но чаще в компании дяди Валеры. Он работал посменно, то в утро, то в вечер. Дядя Валера был огромный, неопрятный и пах табаком, потом и ношенной одеждой. Из вырезов на шлепанцах торчали большие уродливые пальцы с толстыми желтыми крошащимися ногтями. Он сидел на кухне за столом в безразмерных семейных трусах и голубой майке, читал газету и пил пиво, наливая его в кружку из эмалированного бидона и закусывая вонючей сушеной рыбой. Когда в кухню вошла Вика, дядя Валера как раз поджаривал при помощи спички съежившийся рыбий пузырь. В уголке под потолком бормотало радио. — Дядя Валера, — позвала Вика. — Че тебе? — отозвался он, глядя в газету. «Дядя Валера, уходи!» Он оторвался от заметки о событиях в Никарагуа и удивленно уставился на девочку мутными красными глазами. Та стояла в дверях и пристально смотрела на него. «Что ты сказала?» — Сипло спросил дядя Валера и откашлялся. «А ну, повтори!» «Уходи!» — повторила Вика. «Сейчас!» «Да ты обнаглела!» — сделал вывод дядя Валера и поднялся из-за стола, отряхивая с больших ладоней рыбью чешую, «Совсем тебя мать разбаловала? Ну ничего, где мой ремень?» Он сделал шаг вперед, грозно надвигаясь на вздорную соплячку, и в этот момент девочка резко вскинула руку. Между пальцами сверкнула острие длинной булавки. Дядя Валера почувствовал, как ноги его резко ослабли, словно у куклы-марионетки, которой перерезали поддерживающие нити. Не успев еще как следует испугаться, он тяжело рухнул на колени и увидел прямо перед собой глаза девочки. И тут ему стало страшно по-настоящему. Оттуда смотрело нечто нечеловеческое, древнее, пустое и бесконечно запредельно злое. За окном весело залаяла маленькая собака. Зазвенел велосипедный звонок. В Петропавловске-Камчатском полночь сообщила радио. Стоящее в дверях кухни существо медленно отвело назад руку, направило булавку чуть ниже и снова резко вытянуло стальным острием вперед. Несчастный дядя Валера почувствовал, как будто эта самая булавка, нет, десятки острейших замороженных игл вонзились ему в яйца. Он заорал и упал на бок. «Уходи, дядя Валера, сейчас же!» Когда через три часа вернулась с работы мама, о дядя Валерии напоминала только картонная заношенная стелька, выпавшая из шлепанца между вторым и первым этажом. Все его вещи, брошенные во время панического бегства, Вика завязала в узел и вынесла на помойку вместе с остатками недоеденной рыбы. Пиво она вылила в унитаз. Мама в растерянности сидела на стуле в прихожей, а счастливая Вика... Радостно улыбаясь, обнимала ее, гладила и говорила, «Нам теперь будет так хорошо вдвоем, мама, так хорошо. Я все сделаю, чтобы нам было просто здорово, вот и видишь». Неделю через две Вика, держась за мамину руку, шла вместе с ней на работу. Теперь, когда дяди перестали появляться в их доме, маме пришлось снова работать на полную ставку в ателье, где она была портнихой. Их детский сад так и не открыли после карантина, вызванного внезапной смертью одной из девочек. А другой был слишком далеко, и мама брала Вику с собой на работу. Пусть ее дочка уже большая и вполне самостоятельная, но так было спокойнее. Да и Вике нравилось в ателье. Она сидела за высоким рабочим столом рядом с мамой, пила чай со вкусными сухарями и играла лоскутами разноцветной ткани и портновскими булавками. В этот день она впервые за две недели прошла мимо старого дома, где все началось. Они с мамой чуть изменили маршрут, чтобы зайти в булочную и пополнить запас любимых Викиных сухарей. Дом смотрел на Вику покосившимися окнами так, будто подмигивал, как сообщник в секретных делах. — Мама, а кто раньше жил в этом доме? — поинтересовалась Вика. — Одна бабушка, — ответила мама, и голос у нее стал напряженным. — А что за бабушка? — Ну, не очень хорошая, — сказала мама и стала смотреть в сторону. — А почему она была нехорошая? — допытывалась Вика. Она обижала всех, ругалась со всеми, — объясняла мама, явно подбирая слова, чтобы не сказать больше, чем, по ее мнению, следовало знать маленькой девочке. Кричала часто. — Дядю Витю твоего напугала. Помнишь дядю Витю? Вика кивнула. Дядя Витя был старшим братом мамы и совершенным законченным алкоголиком, иногда заходившим к ним, чтобы попросить денег в долг. Долгов этих он, разумеется, никогда не отдавал. А последний раз явился таким пьяным, что мама не пустила его на порог. Ну вот дядя Витя еще маленький был, они с другими мальчиками в футбол играли, и он подошел к забору, чтобы мячик достать, а эта бабушка как закричит на него. Он даже не говорил потом несколько дней. Вика подумала, что знает, как могла закричать та бабушка, последняя из старых волшебниц, хранительница заветного сундучка. Она крикнула так, что вся будущая жизнь этого мальчика, неосторожно отправившегося за мячиком, сразу состарилась, высохла, съежилась, покрывшись морщинами и паутиной. «Я тоже так смогу. И это, и другое». Вика улыбнулась и покрепче взяла маму за руку. Ей было очень хорошо.